Часть 8. Как всё прошло? крикнула мне сплетница ещё до того, как я приземлилась. Я посадила Атланта на землю и спрыгнула с него. Не знаю, что за хрень они сбросили на город, но похоже, что манекену и Кравалю кранты. Пока не увижу, не поверю. Отозвалась сплетница. Думаю, они использовали запасы Бакуды. Что с остальной девяткой? Они в бегах. В последний раз, когда я их видела, создатель Сибири выглядел потрепанным. Не знаю, убьют ли его укусы пауков или ампутации успеет что-то сделать. Всё зависит от того, получится ли у легенды и остальных героев преследовать их достаточно настойчиво, чтобы помешать ампутации начать работу. Я заметила, как сука отреагировала на упоминание о создателе Сибири. Она вздрогнула, потом нахмурилась. "Ты их нашла?" спросила сплетница. «Сибири легенду. Ага, легенда сказал мне сваливать, чтобы я не путалась под ногами, если вдруг ампутация решит исполнить свою угрозу. Я бы поспорила, но с этим чуваком страшновато припираться. Мрак кивнул. Не стоит об этом жалеть. Мы будем резервом на случай, если герои проиграют. А что за угроза? Нам что-нибудь о ней известно? Типа зомби-апокалипсиса? спросил регент. Нет, сплетница покачала головой. Она видит себя художником. Она захочет сделать что-то такое, что застанет нас врасплох. расплох. Настолько страшное, что всякие монстры из ужастиков рядом не стояли. Не знаю, как вас, ребята, произнесла Солнышко. На меня монстры и так пугают до чертиков. Говорит девчонка, которая спорит здание, дамею, даёт прикурить Левиафану. Сказал регент искосаглянув на неё. Левиафан сломал мне половину костей. Я стою здесь только благодаря панацеи», — ответила солнышко, будто оправдываясь. А ВДВ мне сейчас напомнили, вмешалась сплетница. Что к ей подостаточно могущественные. Если она хотела напугать население, то ей это уже удалось. Готова биться об заклад, что туз, припрятанный в рукавчике ампутации направлен на запугивание таких, как мы, и таких, как легенда. Она хочет селить ужас самых сильных, в людей, на которых все испуганно смотрят снизу вверх. "Только на нас?» — спросила я. "Нам известно, что она может отключать силы", сказал трикстер. "Если она сделает это в большом масштабе, то нет", сплетница покачала головой. Она не стала бы использовать порошок или дротики, так как это заранее раскрыло бы её планы. В этом нет тактического смысла. Может, можем найти способ справиться с такой угрозой? Кроме того, Ураев всё равно частичный иммунитет. Да и с точки зрения искусства такой подход не имеет смысла. Нужно воспринимать её не как доктора или учёного, а как художника. Тридцатиэтажное здание в отдалении сложилось и рухнуло. Грохот крушения достиг наших ушей с заметным запозданием. Я узнала легенду скорее по вспышкам лазеров, чем по другим признакам. Остальные были слишком далеко, чтобы понять, кто это, крохотные фигурки, которые я с трудом могла разглядеть на поверхности земли. Если нам повезёт, можно не беспокоиться о том, что замышлял ампутация, сказал Трикстер. Готовься к худшему, ответил Мрак, выглядывая вдаль. «Тогда если ты прав, ты готов. А если нет, приятно удивлён. Годёта, я это уже слышала, прокомментировала Чуртёнок. это по-прежнему верно, раздражённо возразил Мрак. «К этому просто невозможно подготовиться, сказала я, «Начинаю ненавидеть технарей. Людей с обостренным восприятием и технарей. Не ещё, кто управляет огнём без обидсолнышка. Она пожала плечами и вернулась к полину сучным делам. Мы не можем предположить, что ампутация нам приготовила, потому что её способности технаря весьма многогранны. Значит, мы не можем заранее выработать меры противодействия. Сплетница заправила прядь волос за ухо. Она помещается в пробирку. Конечно, если считать, что она понтовалась перед нами реальным оружием. Что-то связанное с водой, как она сказала. Вы, ребята, не пили ничего, кроме бутылированной воды. Все замотали головами и нестройным хором пробормотали: "Нет. Я даже чай заваривала только в ней", сказала я. "И ещё мы знаем, что у этого оружия есть какая-то стратегическая цель, а не только запугивание", продолжила сплетница. "У тебя опять начинается это настроение, сплетница", сказал Мрак, тоннельное зрение. "Верно, всё, заканчиваю", ответила сплетница. "А в чём проблема?" Треккстер наклонился вперёд. Если ты можешь дать нам подсказки про эту штуку, это ж хорошо, разменёт. Сплетница покачала головой. Если закапывайся в поисках ответов слишком глубоко, то теряю связь с реальностью. Так и скорее всего начинаю заниматься домыслами, и обычно это приводит к неверным догадкам, к ложному направлению и неправильным выводам. Я попросила мрака, чтобы он останавливал меня, когда я начну так делать. Рой права говоря, что мы не в состоянии предположить, что собирается делать ампутация. Все это бессмысленно. Если бы мы захотели принять контрмеры, сказала я, Нам стоило бы подумать, как проследить за Эми, или выяснить, где она находится. «За Запанацей нахмурился мрак. Вообще-то мы расстались не в самых лучших отношениях. Я знаю, но она сможет противодействовать любому замыслу ампутации, если только она сама не станет жертвой, сказала с со вздохом. Последовых происшествий в центре, Эми готова поспорить направиться прямиком к докам. Там высокая вероятность найти пустое здание, где она и слава смогут прятаться. Смотрите! Я не была уверена, кто кричал, но всё же повернулась посмотреть в сторону сражения и сразу поняла, что перед нами работа ампутации. Вода окрашивалась в цвет. Там, где глубина была не больше нескольких сантиметров, вода становилась тёмно-красной, цвета крови. Одно это уже было страшно, но волна изменения цвета пробегала за несколько секунд сотни метров, и под ней тут же начинал клубиться тонкий красный туман. "Бежим!" закричал мрак. В одно мгновение я была на Атланте, следующее уже в воздухе. Почему он распространяется так быстро? спросила я, пока остальные взбирались на собак. Она должна быть подготовила всё заранее, коррекнула сплетница. Нужен был только катализатор. Сплетница проверила, что Трикстеры Солнышко устроились в седле, и секунду спустя уже гнала Бентли галопом. Серьёзно, на котором сидели мрак, Чёртёнок, Сука и баллистик, отставал от них лишь на пару шагов. Ко мне в воздухе присоединился Регент, далеко не грациозно повиснув в обе этих птицах-кристаль. Достаточно было мельком глянуть на них, чтобы понять, что они не успевают. "Солнышко", закричала я. "Отрежь его, скорей!" У неё ушло 3-4 секунды, чтобы создать сферу размером с баскетбольный мяч. Продолжи расти, сфера метнулась к поверхности земли и несколько раз пересекла улицу, превращая лужи воды в облака пара. Я взлетела повыше, чтобы избежать горячих испарений. По мере распространения эффекта ампутации пар превращался из чисто белого в розовый, затем в красный. Плазменный шар Солнышко замедлил продвижение красноты по залитой водой улице, но этого было недостаточно. Сверху я видела, как вода на параллельных улицах меняет цвет. Волна изменения двигалась вперёд, поравнялась с собаками, затем обогнала их. Это вопрос времени, когда волна опередит собак, проникнет через боковые проулки и замкнет кольцо. "Забирайтесь повыше!" зарыла я. Бентли прыгнул на стену здания в переулке, вонзил в неё когти. Затем переметнулся на противоположный фасад тем зигзагообразным движением, которое я так часто видела в исполнении других собак. Вот только он не был так гибок, как остальные псы, и, похоже, в отличие от Брута Иуды и Анжелики, ему не хватало опыта. Кроме того, у Бентли на спине был тяжёлый груз. Одна из его лап пробила окно, пёс соскользнул, судорожно уцепился когтями за стену и дальше предпочёл карабкаться по ней. Слишком медленно. Вода под ним стала алой, начал подниматься пар. Куда быстрее, чем Бентли летел вверх? Сплетница прошептала: "Я Я заполнила пространство между ним и испарениями плотной тучи насекомых. Регент и птиц хрустали следовали за серилом остальными. Насекамы помогли выиграть немного времени, но всё ещё слишком мало. Как они старались оплотнить рой, пар проникал сквозь него. К того, туман вокруг поднимался всё выше, достигая верхних этажей зданий. Бантле тяжело перевалился через край крыши, как только собака ступила на ровную поверхность. Наездники спрыгнули с его спины. Сплетница подошла к краю крыши и посмотрела на поднимающийся красный пар. Он отстал от них всего на этаж. Трекстер показал на крышу соседнего здания, затем посмотрел на меня. Я собрала там насекомых, тоннасикомых уплотнилых единую массу. Пока Rui собирался, Трекстер проявлял всё больше нетерпения, а пар уже достиг края крыши. Я поспешно полетела к соседнему зданию, спрыгнула с Атланта, послала его назад. Трекстер поменяла меня со сплетницей. Я снова запрыгнула на жука и отправилась на крышу. Я не доверяла своей способности управлять Атлантом, когда верхом на нём был кто-то другой, ведь Эстрадом понимала его органы чувств. Если кто-то сидя на нём, будет ёрзать и смещаться, вряд ли я смогу гарантировать, что не уроню его. Вот я снова наверху, и Трикстер поменял меня с Солнышком. На нижнем этаже оставались он, я и Бентли. Спустя секунду я оседлала Атланта и уже летела. Красный туман переползал через верхний край крыши, приближался к центру. Трикстер забрался на Бентли, и взял поводье, хотя выглядел не особо уверенно. Сплетница свистнула, не так хорошо, как сука, но Бентли встрепенулся, разбежался и прыгнул на стену соседнего здания. Они с Триксером достаточно быстро добрались до крыши. Туман всё ещё поднимался не только вокруг нашего здания, но повсюду, насколько хватало глаз. Блядь, выругалась сплетница. Всё плохо. Вон там есть здание повыше, показала я. Нам стоит направиться туда, пока туман сюда не поднялся. Я бы назвала этими азмами», — сказала сплетница. А есть ли смысл? Может, они перестанут подниматься? возразила я. Нет. Это обоснованное предположение или нет? Я не нашла, что сказать, что они делают, спросила я. Они идавиты или что-то другое? Скорее всего, что-то другое, или они и тоже, но предназначены для чего-то ещё, кроме убийства. Что там с остальными? С помощью роя я поискала мрака и регента. Мрак, сука, баллистик и Сириус находились на крыше пониже нас, регент был прямо над нами. Беглое сканирование выявило окружавший крышу купола стеклянных осколков. Насекомые могли проникнуть через щели, а это означало, что и миазмы тоже смогут. Я попыталась закрыть щели насекомыми, но понимала, что это бесполезно. Брайан, Рэйчел». Думаю, они в ловушке, сказала я. Я, я не знаю, что делать. У тебя есть пистолет? У тебя и строй. Если девятка ослабит бдительность, то только сейчас. Все, кто остался, представляют собой приоритетную цель. Сейчас вполне возможно прикончить Сибирь, вывести из игры Джека и ампутацию. Ты предлагаешь мне бросить вас? Да. Она посмотрела вниз на поднимающийся туман. Нет, это глупо. Давай поднимем вас повыше. Это бесполезно. Ты выиграешь нам немного времени, но конец неизбежен. лучше займись погоней за девяткой. Если не сможешь их найти, или если это станет слишком опасно, Найди панацею. Я не спорю, но я я не смогу сделать ничего для мрака, Рейчел, и баллистика, Реген попытался, и не смог. Давай я помогу хотя бы вам. Спалетница нахмурилась. Хорошо, но тебе нужно поторопиться. Расстояние велико, а мязмы уже рядом. Вмешался Трикстер. Собирайся к вместе, как раньше, но не забывай, что мы намного плотнее их, так что если мы хотим поменять их с одним из нас, понадобится больше, чем ты думаешь. Я кевнула и полетела к самому высокому зданию в окрестностях. Я повернулась и стала ждать, когда Трикстер поменяет меня. Но он этого не сделал. Они стояли на краю крыши и смотрели на меня, а вокруг них поднимались по стенам тёмно-красные миазмы. Мне показалось, что моё сердце остановилось. Брайан, Рэйчел, теперь Лиза. Я не могла лететь вниз, уговаривать их. Времени было слишком мало. Так что я сосредоточилась на сборе роя. Я собрала насекомых крупную человеческую фигуру. Сколько будет достаточно? Я ощутила толчок, когда Трикстер поменял насекомых. возле меня возникло солнышко. Что случилось? спросила я. Она покачала головой. Они ничего не сказали. Когда ты улетела, они оба молчали, а потом сплетница сказала: "Вряд ли план сработает, Передай ей, что мне жаль". И трикстер телепортировала меня сюда раньше, чем я смогла что-то ответить или спросить, что же она имела в виду. Почему они телепортируют сплетницу или себя? Ещё есть время. Я посмотрела на облако, на обоих времени уже не хватит. Он мог бы спасти одного из них, а я, наверное, успела бы вернуть туда Атланта и смыться до того, как появится миазма. И его способность слабеет с расстоянием и с разницей в массе. Солнышко обхватило себя руками. Возможно, получилось бы слишком медленно, и он считает, что тебе не хватило бы времени сбежать. Или или предложение не стоило заканчивать. Была другая возможность что он специально не использовал свою силу, потому что знал, что я не успею к ним вернуться до того, как их настигнут миазмы. С тобой всё будет в порядке. Не знаю. Когда ты уйдёшь, я использую силу и, наверное, буду ждать здесь, пока она не договорила. Пока что ничто не указывало на то, что созданные ампутацией миазмы в обозримое время растеются или осядут. Ненавижу оставаться одной, сказала Солнышко, она села. Вроде бы на пальцах одной руки можно пересчитать, когда я на самом деле бывала одна. В детстве я всегда была рядом с мамой или в школе, или посещала кружки после занятий: балет, скрипка, танцы, пение, уроки актёрского мастерства. Не было ни секунды задуматься о себе. Даже когда я всё это бросила, я была с друзьями, всегда в компании. Я посмотрела на сплетницу и трикстера. Я не могла разобрать их лиц, но насекомые ощущали характер звуков, и судя по всему, это были слова они беседовали так же, как и мы. Я помню, ты сказала, что быть вместе со скитальцами одиноко. Так и было, так и есть. Но я всё ещё с ними, часть группы. Время, проведённое на моей территории это самое дорогое время, которое я провела одна. Управлять территорией, распугивать людей крука волка это просто. Но непривычно быть одной. Просто мучительно. В итоге я вернулась на базу выверта и проводила время с Ноэли или Оливером до того, как всё началось. Они мне на самом деле даже не нравились. Но быть одной, переживать за счёт всего, что происходит, не иметь ничего, чтобы отвлечься. Мы достигли крыши, на которой стояли сплетница и Трикстер. Трикстер расхаживал тут вперёд, сплетница стояла спиной ко мне, рукой почесывая морду Бентли. Спустя всего секунду туман вокруг них сомкнулся. Немедленной реакции не последовало. Двое подростков и собака просто стояли. Их силуэты проглядывали сквозь клубящийся пор оттенки которого разнились от рубиново красного до малинового. Я проглотил растущий комок в горле. И вот я осталась одна, сказала солнышко. Ты отправишься с девяткой, а я буду здесь наедине сама с собой, сходить с ума, ждать и смотреть, что с ними станет. Если я что и поняла за те несколько месяцев, что я хожу в костюме, так это то, что люди крепче, чем можно ожидать. Я сказал это не столько для солнышка, сколько для себя. Мы можем вынести чёртову кучу дерьма, прежде чем сломаемся. И даже когда мы сломлены, мы всё равно идём вперёд. Неважно, изранены ли мы физически, избиты и порезаны со сломанными костями или изранены эмоционально, теряя любимых, испытывая муки или даже чувствуя, что не выдерживаешь и хочешь закричать от того, что всем членам команды кажется, пришёл пиздец, я всё равно собираюсь и двигаюсь дальше. люди справляются не с таким. Мне кажется, сейчас не время для оптимизма. Горько сказала солнышко. Оптимизма? Я покачала головой. Нет. Ну, эти палки два конца. Если бы мы не были настолько упрямыми, настолько упорными, как вид, у нас сейчас, наверное, не было бы столько проблем с Джеком. И вряд ли манекены Сибирь смогли бы стать теми, кто они есть. Я почти готова считать это пессимизмом. Почти. она ничего не ответила. Кстати, о Джеке и Сибирь», — начала я. Иди